глава 12 нация ворвалась в комнату первой я шагнул за ней мы остановились у дверей внимательно осмотрели небольшое помещение я на всякий случай даже магическое зрение врубил ничего кроме кота который сидел на подоконнике и вылизывался а еще в комнате неприятно пахло характерно так «Не поняла, и где опасность?» — спросила нация, повернувшись к Авелле. Я тоже недоумевал. Честно говоря, опасности я и не ждал. Подумал, вдруг Авелла случайно кота насмерть придавила или типа того, ну и запаниковала. Однако кот-то вот он живой и даже не психует, а я котам привык доверять. В детстве я привидений боялся, особенно если один дома, но потом прочитал какой-то сборник страшилок, связанных с котами, И успокоился. Просто смотрел, в случае чего, на нашу старенькую кошку. Если она сидит спокойно, она почти всегда сидела или лежала спокойно, значит, никакого потустороннего беспредела не предвидится. Кошки ведь, говорят, чувствуют это все. «Я не сказала опасность», — пролепетала бледная в е л л а «Я сказала нечто ужасное, оно вон там, в углу». «Ой, мамочка, меня сейчас стошнит!» И она отступила на шаг. Мы с н а ц с о посмотрели в указанный угол. Сначала показалось, что там вообще ничего нет. Потом я прищурился и заметил. «Белянка, ты издеваешься?» Процедила н а ц с о сквозь зубы и убрала меч. А в е л л а в ответ издала мучительный звук, будто едва сдерживает рвоту, и убежала. Послышался скрип ступенек злополучной лестницы. «Ну, а что ты от нее хочешь?» — философски заметил я. Она росла чуть ли не во дворце. Думаешь, при ней часто кошки на пол гадили? С одной стороны, хотелось засмеяться, с другой я вдруг представил эмоции Авеллы, которая только что весело играла с пушистой, мягкой, теплой игрушкой, а та вдруг взяла и... И вот, какая немыслимая подлость! — Надо будет всерьез заняться ее воспитанием, — вздохнула нация и забрала у меня пакет с мясной обрезью. — Ладно, иди вниз, постарайся накормить свою фиалку, а я тут разберусь и подойду. Хорошее настроение все еще оставалось при ней. Я кивнул и пошел в зал, где Дон л а т е я уже собрала на стол недурственный завтрак, который напомнил, что у меня вообще-то больше суток во рту маковой росинки не было, если п и в о не считать. Авелла сидела перед тарелкой с жареной куриной ножкой и неподвижным взглядом смотрела на нее. Когда я сел рядом, Авелла вздрогнула, вскинула на меня глаза. Усталые, припухшие, с красными прожилками. А ведь если бы не я, она бы сейчас завтракала в Академии земли и г о р е бы не знала. Ну, помимо сложных отношений с отцом. Нет правильных и неправильных поступков. «Есть только твой выбор и его последствия». «О, мудрость в день прорезалась. Давно не видели. Как-то она через пень-колоду работает, то есть, то нет. Никакой стабильности в жизни, эх». «Мортогар, я в отчаянии», — сказала а в е л а «Я тоже, но она умерла, ее не вернуть. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы ее жизнь не оказалась напрасной, — это съесть ее». Я взял вилку, подвинул к себе тарелку. А Вэлла помолчала. Мне сделалось стыдно за глупую шутку. Ну, да, не получилось. В конце концов, мы уже не в той стадии отношений, когда нужно подбирать друг к другу ключики слова. Сейчас от меня требуется нечто большее. «Нация сняла дом», — сказал я. «Хороший, с ванной даже. Сходим, посмотрим после завтрака. Там можно будет спокойно отдохнуть». правда В голосе Авеллы прорезался намек на жизнь. — Хорошо, но я не из-за этого в отчаянии. Понимаешь, этот кот... — Да ты что, серьезно? — воззрился я на нее в изумлении. — Да, когда он сотворил этот кошмар, я вспомнила Ганлу. — Так, стоп. Ганла — рабыня Авеллы и обгадившийся кот, гордо носящий мое имя. — Не то я просто тупой, не то лыжи по асфальту в принципе не скользят. — Я несу за нее ответственность, — развила мысль Авелла. — А теперь, когда меня нет, кто о ней позаботится? А если ее обижают? А вдруг она голодная? — Так, ясно, связь уловил. — Ты ведь не звала ее? — спросил я на всякий случай. Хозяин может вызвать раба из любой точки мира, и раб либо придет, либо погибнет, пытаясь. И вот последнее, что нам сейчас нужно, — это ганла, ковыряющая к дирну и марширующая за ней рота рыцарей земли. Авелла помотала головой, и я с облегчением навалил себе в тарелку салата из свежих овощей, добавил пару печеных картофелин. Я только проверила, есть ли она у меня. «Может, она почувствует, что я о ней думаю, что беспокоюсь?» Голос задрожал. Вот как у нее проявилась тоска по прежней жизни. Не в капризах по поводу роскоши и комфорта, а в чувстве вины и з а о с т а в л е н н ы е рабыни. «Голодать она не должна», — бодрым голосом сказал я. «Мы же уплатили за ее питание на год вперед». «Ага, а если ее из академии выгнали?» «Кому она там нужна, простолюдинка, без хозяйки?» а «Ведь правда, запросто могли вышвырнуть на мороз». «Я уверен, Ямос о ней позаботится». «Думаешь?» — с сомнением посмотрела на меня Авелла. «Ну, конечно. Я многому его научил, он знает, что я бы обязательно позаботился. Будучи магом четырех стихий, я умел исключительно правдоподобно врать». Но на самом-то деле никакой уверенности в Ямосе у меня не было. Он ведь узнал, что мы — маги огня. Чего там еще ученикам в уши насвистели, большой вопрос. И что теперь думает Ямос, как ко мне относится, я даже гадать не буду. Может, его вообще в казематы бросили, за связь с врагами народа, и там его теперь тонко троллит Милэйрим. «Поешь», — сказал я. в е л л а взяла вилку, но рука ее задрожала. — Я буду есть, а Ганла, может, на улице от голода умирает. — Блин. — А может, мне от нее отказаться? Она тогда закоченеет, и ее сможет взять в рабство другой человек. — Блин. — А если это будет плохой человек? Вдруг он будет обижать ее? — Блин. — А если я закоченею ее, когда она наклонится над пропастью, и она упадет и разобьется? Наверху хлопнула дверь, потом з а с к р и п е л а лестница. н а ц с а тихонько напивая себе под нос, спустилась, вышла на улицу и вскоре вернулась с влажными руками. «Там на улице умывальник, если что», — сказала она, усевшись за столик. «Чего, грустим? Не волнуйся, Авелла, страшного больше нет. Да тебе и не нужно туда больше заходить. Мы сейчас пойдем в настоящий дом». Авелла грустила. Натца, наполнив себе тарелку, опять на нее покосилась. Добавила. «Деревца ваши посадим». Авелла чуть встрепенулась, но все равно оставалась печальной. Натца толкнула меня ногой под столом и вопросительно кивнула на Авеллу. «Переживает из-за ганлы», — объяснил я. «Ясно, б е з т о л ы ч Натца взяла кувшин и разлила красное вино по трем кружкам. «За твою рабыню платил род Кенса». т а р л е н и с наверняка все пожитки забрал, это джук прижимистый. А в е л л а вскинула голову. Правда? А то нет. Да если и не сообразил сам, Дамонт ему письмо отправил, мол, заберите личные вещи своей бестолковой дочери. Это ж деньги, имущество, репутация Академии, в конце концов. Такие вещи на самотек не пускают. Вскочив из-за стола, А в е л л а шагнула к нации и обняла ее, дав волю слезам. «Спасибо!» — в с х л и п ы в л а она, «а ты такая добрая!» «Добрая, добрая!» — проворчала н а ц а «Только давай ты меня отпустишь, а? А то сэр Ямос на нас глядя сейчас слюнями захлебнется!» Авелла отстранилась от н а ц а а я отвел взгляд. «Вот ты вовсе я ни о чем таком не думал, просто радовался, что н а ц с а как солнечный луч, разрезала тучи уныния». «За нашу новую жизнь!» — сказала нация, подняв кубок, когда Авелла уселась на место. «За нашу семью!» — присоединилась Авелла. Я тоже поднял кубок. «За приключения со счастливым концом!» Вино было терпким, ароматным, какого-то непередаваемо осеннего вкуса, с легкими и приятными нотками летних воспоминаний. Интерлюдия первая Никогда и никому глава клана Земли и ректор Академии боевых магов Дамонт не признался бы, что испытывает робость и неуверенность, глядя в глаза своему бывшему подчиненному. Милый Рим, которого выпустили из каземата, которому дали время привести себя в порядок, сидел за столом в кабинете Дамонта эдак развязно, в полоборота, у пальцами левой руки лениво постукивая по поверхности стола. Глядя в его темные, непроницаемые глаза, Дамонт вспоминал тот день. Вернее, то утро, когда не взошло солнце, и все они, главы трех кланов, только что обогревшие руки кровью, собрались у запечатанного жорла Яргара, в ужасе понимая, что уничтожили мир вместо того, чтобы спасти. Он помнил, как тогда появился запыхавшийся милый Рим, как он начал говорить, и его послушали. Они изменили рунический рисунок так, как сказал Милой Рим, и ощутили, что слабой струйкой сила огня потекла в мир. Рассвет забрежжил над горизонтом. Потом им пришлось победить другие последствия уничтожения клана огня, но если бы в тот миг Милой Рим не рассказал, как вернуть солнце, Никакого потом не было бы. И Дамонт был благодарен настолько, насколько Милый Рим был готов принять благодарность. Он не хотел основать рот и остался безродным. Он не хотел высокого положения в тентере, и Дамонт сделал его своим заместителем в Академии земли Сезана. И деньги. Милый Рим охотно взял деньги. На том все и закончилось. «Что-нибудь скажешь?» Дамонт первым нарушил молчание. «Ничего не понимаю», — с кривой усмешкой отозвался Милэйрим. «Вы говорите, говорите, а я никак не соображу. Допустим, вы решили возродить клан огня. Как будто это возможно — вернуть из мертвых всех людей, которые погибли тогда. Не возродить, а вновь создать». Допускаю, что это разумно, если такое решение приняли двое глав кланов. И если вам для чего-то нужно мое благословение, что ж, я благословляю. Я не благословление твоего хочу, милый Рим. Дамонт вздохнул. Тяжело ему давался этот разговор. Я хочу, чтобы ты возглавил этот клан. Чтобы ты занимался его созданием. Набирал новых членов. «Я?» — изумился Милый Рим. «Главой клана огня?» «Да как вы это себе представляете? Чтоб ы стать хотя бы рядовым членом клана, нужна печать огня. Нужно быть магом огня, коим я не являюсь». «Или...» — тут он прищурился. «Или у вас есть печати?» «Ну, конечно. О чем я думал?» Вы ведь не могли не захватить хотя бы один набор, когда разгромили дворцы и Академии Ирмиса. Так речь об этом? Вы хотите сделать меня магом огня? Боюсь, мне негде будет взять учителя, а в остальном я в вашей власти, господин Дамонт. Перестань кривляться, — п о м о р щ и л с я Дамонт. Хватит, милый Рим. Та игра закончилась, начинается новая. Время открывать карты. — Твоя названная племянница Толена — м а к огня. Мортогар — тоже. Авелла — рыцарь Лариотис. Я легко могу воссоздать цепочки, связавшие их. И я слишком долго изучал все, что связано с Мортогаром. Ты ведь вырвал его из иного мира. Я прав? — Существуют иные миры? — захлопал глазами милый Рим. Дамонту захотелось его убить. Взять за волосы и долбануть головой о стол, чтобы мозги кровавой к а ш е й расплескались. Ты стоишь в центре всего, милый Рим. Ты — маг огня. Не с рождения, но примерно с тех пор, как пал Ирмис. Единственное, чего я не понимаю, — это твоих мотивов. Что заставило тебя обратить душу к огню? Какие посулы? «Даже когда клан был уничтожен, ты, как верный солдат, продолжал служить, продолжал выполнять свою невероятную миссию. Ты медленно, но неумолимо вел мир к смерти. Та искра, что ты заронил в м о р т а г а р а вот-вот вырвется на волю, взорвется Ергар, и вырвавшийся огонь свершит месть под твоим руководством. Ему потребуются тысячи жертв, прежде чем он успокоится». и займет свое место среди стихий, прежде чем вновь воцарится равновесие. Но скажи, глядя мне в глаза, неужели все эти жертвы неизбежны? Неужели мы не можем обойтись без крови? Ты наберешь новый клан. Сила огня плавно разделится между новыми членами, и вулкан будет распечатан. Все вернется на круги своя. Все осознают свои ошибки и впредь не станут их повторять. Милый Рим грустно покачал головой. Мне жаль, что я оставил у вас такое впечатление, и жаль, что придется говорить вам, главе клана, что вы ошибаетесь. в ы я не могу вам услужить, поскольку я не маг огня. Я лишь бедный безродный маг земли. т а л л е н у я младенцем спас из Ирмиса. В этом каюсь. Однако она действительно лежала в колыбели и попросту не могла иметь печать. Во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы кто-либо посвящал детей в магии до конфирмации. Мортегар — просто деревенский мальчишка, который стал жертвой обстоятельств. «Деревенский мальчишка?» — перебил Дамонт. «Я помню одного деревенского мальчишку, а р д а к а Прежде чем войти в академию, он полгода за счет клана занимался с личным преподавателем. Он не мог даже говорить так, чтобы его понимали. Хватал девчонок за задницы и приветствовал учителей взмахом руки. Мортегар был странным, да. Но поверить в то, что его воспитывали невежды простолюдины в деревне, ты меня не заставишь. Значит, меня ввели в заблуждение, — улыбнулся м и л л й р и м Потом он задумался и осторожно полуспросил, вы говорите, был. Дамонт мысленно рассмеялся, вот, наконец, и интерес. Я говорю так, потому что не знаю, где он сейчас. Пока ты отдыхал в казематах, тут многое случилось. Искар, глава Академии а т р а м оказался главой Ордена Убийц. Он похитил Мортогара с а в е л о й «Я полагаю, Мортогар повел какую-то свою игру и навел на него убийц земли. На его с а в е л о й свадьбе приключилась настоящая бойня. Искар мертв, глава клана воздуха мертв, его место заняла Ден Саоли». «Безумие», — пробормотал милый Рим. «Полностью согласен. Со дня на день глупая девчонка может развязать войну, Но это не твоя забота, по крайней мере, пока. В той битве все перечисленные мной маги использовали силу огня, и они сражались на нашей стороне. А когда оба клана убийц оказались нейтрализованы, они ушли. в Лариотису, т о л е н и помогла скрыться а к а д и которая ныне остается на материке, вне моей юрисдикции. Куда делись Мортегар и Авелла, я не знаю. Его необходимо найти. Милый Рим вдруг кивнул. «Что, ты согласен?» — растерялся Дамонт. Я услышал речи, которые мне доступны. Нужно найти м о р т о г о р а Вы ведь помните, чем я занимался до того, как стал проректором? Я все еще помню, как искать то, чего нельзя найти, и как спрятаться от тех, от кого не спрячешься. Какими ресурсами я располагаю? «Любыми», — быстро ответил Дамонт. «Время не на нашей стороне. д э н Сауля одержима местью. Она будет искать м о р т о г о р а и если найдет раньше нас...» с она может найти. Ведь у нее в руках а к а д и Пусть слабая, но магическая связь с дочерью у нее есть. Это можно будет использовать». «Я готов», — милый Рим встал. «Могу идти?» Помедлив мгновение, Дамонт кивнул. Милый Рим резко изменился. Он напоминал голема, сотворенного с единственной целью — готового рвануть по следу. В дверях он остановился и обернулся. «Господин Дамонт, насколько мне известно, в доме Искара хранился один артефакт — факел из дворца Анимуруда». Факел забрала Авелла. Он также утрачен. «Благодарю». Милый Рим поморщился. «Это все, что мне требовалось знать». «Помни, что мы не враги!» — успел крикнуть Дамонт, прежде чем дверь захлопнулась. Ректор устало откинулся на спинку стула. «Ну вот и в с ё Большего он пока сделать не может». Милой Рим быстро шагал по коридорам Академии, не обращая внимания на умолкающих и сторонящихся при виде его студентов. Они были лишь пылью под ногами. Что о них думать? Впрочем... Впрочем, милый Рим остановился, будто на стену налетев, услышав звуки рыданий. Голос знакомый. Голос вызывал множество воспоминаний. Например, то, как его обладательница легко согласилась помочь обезвредить Авеллу перед турниром. И еще те скобрезные истории, которые пересказывали друг другу рыцари, каждый раз снабжая их новыми подробностями. Лишь два имени, фигурирующих в этих историях, не менялись. Мортегар и... Госпожа Баргента. Девушка, рыдающая у окна, вздрогнула и резко обернулась. В ее глазах мелькнул страх, но ее глаза милые Рима не интересовали. Он посмотрел ниже на ее живот и улыбнулся. «Следуй за мной». Он зашагал дальше по коридору, не сомневаясь, что Баргента бежит следом. Ему ведь разрешили располагать любыми ресурсами, а значит... и человеческими ресурсами клана.